Совершенно ясно, что учение книжное это не простое обучение грамоте, а преподавание наук в тогдашнем византийском понимании термина преподавание, дававшее серьёзное, конечно, по тому времени, образование. Грамоте обучались не в школе, созданной Владимиром Простая грамотность была известна на Руси задолго до Владимира. Детей нарочитой чадия, то есть старших дружинников, княжих мужей, бояр, конечно, набирали не для того, чтобы воспитать из них пономарей или даже рядовых священников, а для того, чтобы создать образованных людей и государственных деятелей, способных иметь поддерживать общение с той же Византией и другими странами. Кроме этой государственной школы в Киеве, было много возможностей учиться и в других городах. Так, Феодосий Печёрский в детстве, очевидно, в Курске учился у единого от учителя. И по словам Нестора, Может быть, несколько и преувеличенным, скорее извычи вся грамматики, то есть обучился не одной грамоте, а прошёл какой-то курс учения. Несколько иначе можно понять сообщение повести об учреждении Ярославом государственной школы в Новгороде. Ярослав, приидя к Новгороду, собра от старост и поповых детей 300 учить книгам. Поскольку речь идёт о поповых детях, можно думать, что тут разумеется подготовка образованного духовенства. Есть основания предполагать и о существовании школ при епископских кафедрах. По крайней мере, некоторым Для продолжения и углубления образования, а также и для самообразования служили библиотеки. Они были введены в русские монастыри вместе со студийским монастырским уставом. Библиотека находилась в ведении особого брата-библиотекаря. Братия по его распоряжению Должна была являться в определённые часы для чтения книг. Часть братии занималась списыванием книг. При Феодосии в Печёрском монастыре был монах Илларион, хитрый писать книги. Никон переплетал их, а в углу его стола по вечерам пристраивался сам Феодосий. И прял нити, необходимые для сшивания книг. Некоторые из братьев имели свои собственные библиотеки. Ученик Феодосия Григорий не имел ничего своего, но не мог удержаться от приобретения книг. У него их стали воровать. Чтобы не вводить воров в искушение, Он часть своих книг подарил властелину града, а другую продал. Вырученные деньги раздал нищим. Но тяга к книге не прошла. Он снова стал собирать библиотеку. Монах Никита, будучи в монастыре, наизусть выучил Ветхий Завет. Дамиан не спал ночи и читал книги. Феодосий поощрял почитание книжное. Книги накоплялись и тщательно хранились. Для литературных работ, выходивших из этого монастыря, они, конечно, были необходимы. Ярослав, по свидетельству летописи, много книг читал положи в Святой Софии юже сам созда. Он сам был большим любителем книг и понимал значение книжных собраний. Сын его, Святослав, наполняет свои клети книгами. Князь Святополк Николай Давидович Святоше тратит на книги свою казну и дарит их Печорскому монастырю. Книги были не только богословского содержания. Это видно из переписки митрополита Климента со смоленским пресвитером Фомой. Фома упрекает Климента? Это тот самый Климент, иначе Клим Русин, которого демонстративно сделал митрополитом князь Изяслав Мстиславич. В тщеславии, в том, что славя себя митрополитом, и выдавая себя за философа, он пишет от Амира, Гаммера, Аристотеля и Платона. Климент не отрицал своего знакомства с Гаммером, Аристотелем и Платоном, но свою защиту утверждал, что он пользовался греческой литературой для более глубокого понимания священного писания что такое духовное понимание Писания выше буквального чувственного. Примечание. Смотри, ха, Лопарев. Послание митрополита Климента к Смоленскому пресвитеру Фами. Санкт-Петербург, 1892 год. Н. Никольский. О литературных трудах митрополита Климента Смоленского, писателя XII века. Санкт-Петербург, 1892 год. Вполне естественно сделать отсюда вывод, что в школах Владимира и Ярослава преподавалис греческая литература и история с серьёзным пониманием значения книги проникнуты строки повести Временных лет, посвящённые этому предмету. Именно отсюда взяты те крылатые слова о книге, которые и сейчас украшают читальный зал Государственной публичной библиотеки в Ленинграде. Книге суть реки напаяющие Вселенную. Не менее тщательно собирались и хранились и архивы. При церкви или в Киеве хранились архивные документы. При других церквах в большей или меньшей степени сохранились записи о случаях, лицах, в том или ином отношении замечательных. При церквях велись и пасхальные таблицы с заметками об отдельных событиях. При соборных храмах в Киеве, Новгороде, Полоцке, Ростове и других были свои библиотеки и архивы. Киевская София в этом отношении особенно интересна. Ведь здесь, как в Новгородской Софии, совершалось посажение на стол князей. Тут сходились князья для переговоров. В её дворе собиралось вече. При таком значении храма записи о событиях здесь происходивших должны были иметь характер политический. Повесть в том виде, в каком она дошла до нас, Есть произведение, над которым трудилось несколько поколений летописцев, пересматривавших и продолжавших работу своих предшественников. Каждый из них был сыном своего времени и своей среды, но все они были детьми одной матери Родины и отвечали в сущности на один вопрос. Как сложилось это? великое государство, ведомое и слышимое всеми концами земли. Но прежде чем появился этот вопрос, должно было вырасти само государство и занять своё место в тогдашнем мире. Только народ, осознавший самого себя, мог создать произведение достойное себя.